Часть 2. 3. К. Глава 1. Она не помнит. Молодой, но толстый и усатый Алик Борисович, дежурный врач, был самым веселым человеком в больнице. Можно подумать, что люди попадают сюда для собственного удовольствия, ну и, конечно, для того, чтобы послушать, как Алик выловил щуку на дону или как он подражает соловью. В тот день он пришел в палату после обеда и сказал притворно-грустным голосом, «Я не смогу пережить разлуку с вами. Что я буду здесь делать?» Юлия Грибкова сказала, скорее бы выписали, а то у нас экскурсия». Алиса, фамилии которой никто не знал, промолчала, словно ее эти слова не касались. «Как твой бывший аппендицит?» — спросил Юлю олег Борисович. «Утром немножко болело», — сказала Юля. «Я же обещал, что через неделю забудешь». Юля хотела ему ответить, что, наверное, ему-то самому никогда не вырезали аппендицит, и он не знает, что это такое, но спорить не стала. «А как наши дела, Алиса Батьковна?» — спросил Алик. «Хорошо. Что-нибудь новенькое нам расскажешь?» «Нет». Юля смотрела на Алису и жалела ее. «Бывает же, не повезет человеку». Несколько дней назад Алиса перебегала улицу и натолкнулась на троллейбус, ушибла себе голову, получила сотрясение мозга. Но это еще не самое плохое. Когда Алису привезли в больницу, оказалось, что она начисто все забыла. олег Борисович сказал, что эта болезнь называется амнезия. Чаще всего она проходит. Но представляете себе, забыть, как твоя фамилия, где ты живешь, где учишься, даже забыть, кто твои родители. И что самое удивительное, в тот момент Алиса была в шортах, куртке и в тапочках. Ни одной бумажки, ни монетки, ничего у нее не было. А юлькина мама, Наташа, сказала, как следователь из милиции, который приходил вчера расспрашивать Алису, «Не может же человек исчезнуть незаметно». Сказал в коридоре заведующий отделением, что милиция опросила жильцов всех окрестных домов и того места, где Алиса столкнулась с троллейбусом, но никто ничего не знает, и ни один родитель не звонил в милицию или в больницу и не разыскивал свою дочку. «Мы», — сказал следователь заведующий, — «уже по детским домам ее фотографию разослали и в другие города написали. Получилось, что Алиса пропала и не пропадала». И в этом была тайна. Юля подумала, что если бы она пропала хоть на один день, мама с бабушкой перевернули бы всю Москву вверх тормашками. А на вид Алиса была самая обыкновенная девочка. Лет двенадцати, волосы у нее были светлые, коротко подстриженные, глаза голубые, ноги длинные, все как у людей. Даже немного загорелая, хотя в апреле еще рано загорать. Юлька знала про Алису еще одну тайну, но никому об этом не сказала. Вчера вечером, хотя Алисе еще не разрешили вставать, Она пыталась убежать из больницы. В больничной пижаме, когда все утихло, она тихонько поднялась к кровати и пошла к двери. В палате они с Юлей были вдвоем. Третью девочку позавчера выписали. Юля еще не спала. Она спросила, «Ты куда, Алиса?» «Сейчас вернусь». Но Юля почувствовала неладное и сказала, «Тебе же вставать не велели». «Я вернусь», — сказала Алиса. «Слушай», — сказала Юля, — которая отличается проницательностью. «Если ты решила сбежать, то обязательно простудишься. На улице дождь и почти ноль градусов». «Я и не думаю бежать», — сказала Алиса. И вышла в коридор. Но в коридоре она сразу столкнулась с дежурной сестрой. Юля слышал как они там разговаривают. Затем Алиса вернулась обратно и легла. «Не удалось?» — спросила Юлька. «Не удалось. Я же тебе говорила. Да и куда бы ты пошла?» «Я знаю. Ничего ты не знаешь. У тебя же память отшибла. Простудилась бы и залегла на месяц». «Я не простужаюсь», — сказала Алиса. «Ничего себе, Робин Гуд», — засмеялась Юлька. «Все люди, которые бегают по улицам в пижамах при ноле градусов, обязательно простужаются». «Это мировой закон. А вообще-то я знала, что двери в больницу заперты, так что не очень волновалась за твое здоровье». «Ну и спасибо», — сказала Алиса. Она была расстроена и больше ни на какие Юлькины вопросы не отвечала. А Юлька тогда еще подумала, что с Алисой связано больше тайн, чем нужно. В самом ли деле она ничего не помнит? Вот и сейчас, слушай как разглагольствует доктор Алик и шевелит усами, словно добрый кот, она все время присматривалась к Алисе. «Если ты лежишь в больнице, и тебе под руку попадается тайна, то легче легкого стать Шерлоком Холмсом». «Прошлым летом, — сказал Олег Борисович, — мы с приятелями поехали на Дон рыбачить. Ты, Алиса, когда-нибудь была на Дону?» «Не знаю», — сказала Алиса. «Но это неважно «Ой, хитрец!» — подумала Юля. «Веселый-веселый, а -веселый, о работе помнит. Мама говорила Юле, что в таких случаях, как у Алисы, важно найти какую-нибудь деталь, ниточку, и тогда уже распутывать. Значит, приехали мы в станицу» продолжал олег Борисович. Недалеко от Азовского моря жара стоит жуткая, а арбузы еще не поспели. Остановились мы у одного казака, такой колоритный старик, с чубом, в синей фуражке. Милиционер, спросила Юля. Нет, просто раньше у казаков такая форма была. Вот старики и носят синие фуражки Алиса отвернулась к окну, смотрела, как по стеклу стекают капли. И вот старик говорит нам, отвезу я вас на Азовское море. Ты, Алиса, не была на Азовском море? «Нет. Почему ты так думаешь? Не была и все тут. А на черном?» «На черном была. А что ты там делала? Отдыхала?» «Нет, работала. Дельфиней. Словарь составляла». Олег Борисович засмеялся и сказал, «Видно, у нас дело пойдет на лад. А ты одна была на Черном море или с родителями? Не помню». «Нет», — подумала Юлька, — Врачей ты, может, и проведешь, они тебя жалеют и вообще слишком много знают. Меня ты не проведешь. Почему-то ты хочешь показать, что помнишь меньше, чем на самом деле. Так и вот, — сказал Олег Борисович, — садимся мы в лодку. В этот момент в палату заглянула сестра Шурочка и сказала, — Олег Борисович, вас к телефону. Когда доктор ушел, Юлька спросила, — Ты бежать раздумала? — Раздумала. — А почему? — Простудиться боюсь. — А на самом деле? «На самом деле меня в этой пижаме тут же обратно привезут». «О, уже прогресс», — сказала Юлька. «Видишь, как полезно слушаться старших?» «Это кто старший?» «Я». «Тебе сколько лет?» 12 «А мне 11 сказала Алиса. «Я думала, что тебе тоже 11 «Ты в каком классе?» — спросила Юля. «Трудно сказать». «Ты не поймешь». «Ничего себе не пойму. Я в шестом, ты, наверное, в пятом. Вы что по литературе проходите?» «У нас другие классы», — сказала Алиса. «Я сейчас по прикладной генетике стажируюсь». «Это тебе что-нибудь говорит?» «Говорит», — сказала Юля. «А у нас английская школа. Только я думаю, что тебе еще рано генетикой заниматься». «Никогда не рано», — сказала Алиса. «Я буду космобиологом, как отец». «А без прикладной генетики в биологии делать нечего». «Ой», — сказала Юлька, — «послушал бы тебя Алик, а что Да ты же ничего не помнишь, даже как твоя фамилия, а оказывается, твой отец космобиолог. Это нечаянно вспомнилось. Ну, тогда я тебе помогу, сказала Юлька. Если твой отец космобиолог, то он не в Москве работает, поэтому тебя еще и не нашли. Он или в Байконуре на космодроме работает, или в Звездном городке. Нет, сказала алиса он в Москве работает. в Космоза. Где? «В одной организации. Только он сейчас улетел на конференцию и вернется через две недели. Вернется, а я уже почти неделю зря потратила». «А мама твоя?» «Мама на... И тут Алиса осеклась, как подпольщица, которая чуть было не проговорилась на допросе. «Тоже вспомнила?» — спросила Юля. «Вспомнила и забыла». «Ой, трудно нам с тобой!» — воскликнула Юля. Тут в палату пришла сестра Шурочка с градусниками и лекарством Алиси. Шурочка недавно кончила училище готовилась поступать в медицинский институт. И к медицине относилась очень серьезно, куда серьезнее, чем доктор Алик. А вообще-то она была добрая. Пока Алиса ела лекарства, Шурочка сказала, «Ой, девчата, сегодня мне голову мало отрубить». «Почему?» – удивилась Алиса. «Потому что я лекцию прогуляю». «Что будет, что будет». «Наверное, в кино пойдете?» – сказала Юля. самую точку «Алик Борисович билеты взял, даже не понимая, почему он меня пригласил. Я думала, он меня не замечает, он такой ученый, девочки». «А что смотреть?» — спросила Юля, которая сейчас с удовольствием сходила бы в кино с кем угодно, или даже одна. «Французскую комедию. Я название не помню. Луида Фюнесс играет. Знаете, такой вот». И Шурочка скорчила рожу, чтобы показать, какой из себя Луида фюнес «Я его знаю», — сказала Юлька, — «он смешной. Ты, Алиса, его помнишь?» «Нет», — ответила Алиса, — «никогда не видела». «Бедная девочка», — сказала Шурочка, — «надо же так все забыть, даже Луида Фюнесса. Но Алик Борисович обещал, что ты обязательно все вспомнишь». она нарочно ничего не вспоминает», — сказала Юля, и краем глаза поглядела на Алису. «Она хочет все старые фильмы снова посмотреть». «Нам с вами, Шурочка, не интересно, а ей теперь вдвое больше удовольствия предстоит». «Как тебе не стыдно, Юля?» — возмутила Шурочка. «Алиса страдает, а ты шутишь. Ты представляешь, что сейчас переживают ее родители? У тебя никогда детей не было, тебе не понять. А у вас много было?» — спросила Юлька. «Не говори глупостей». Шурочка покраснела, как помидор. «Рано тебе думать о таких вещах». «Вам тоже еще рано». Юлька Грибкова, как известно, человек упрямый и всегда хочет, чтобы последнее слово оставалось за ней. Шурочка ушла расстроенная. Она считает, что дети теперь слишком быстро растут и от этого невежливые. «Что бы я отдала, чтобы сейчас в кино попасть?» — сказала Юля. «Что?» — спросила Алиса. «Ну, например, ужин». «Ты так ужин не ешь», — сказала Алиса. «У тебя еще полная тумбочка вкусных вещей осталась, которую мама принесла, и в холодильнике в коридоре лежат». «Это все не считается», — сказала Юля. «Если тебе чего-нибудь хочется, бери». А то моя бабушка расстраивается, что тебя никто не навещает. Спасибо. Пирожки у твоей бабушки вкусные, только тебе их пока нельзя. Через неделю мне все можно будет. А вот чего ты никогда не ела, — сказала Алиса, — это брамбулет. Такого блюда нет, — сказала Юля. У вас нет, а у нас есть. Из чего же твой брамрулет делают? Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовить умею. Ты берешь обыкновенный мангустин и жаришь его в пятияровом масле минут пять. Значит, в пятияровом. Именно в пятияровом. А если я хочу в сливочном, тогда ничего не получится. А из чего делают пятияровое масло? Из ангельдинских пятияров. Разве не понятно? Совершенно понятно. — Обожаю. Ангельдинские пятияры. — А обычные мангустины ты откуда достаешь? — Как откуда? Из Индии? — Так ты, оказывается, кулинар-искусник? — Да что с тобой разговаривать? Все равно не поверишь, — сказала Алиса. — Знаешь, мне кажется, что я уже всему поверю. Юля почувствовала, что Алиса вот-вот откроет тайну, но Алиса замолчала. Взяла одолженный у Юльки журнал «Юный натуралист», читала, как ни в чем не бывало. Приставать Юлька к ней не стало Не хочет — не надо. Сама взяла книжку. Так они и читали, наверное, целый час. Потом Олеса вдруг отложила журнал в сторону и сказала с возмущением. «Изверги какие-то! Ты это о ком? Тут написано про охотников. Ранили олененка и ушли». В журнале же рассказано, как мальчик этого олененка подобрал и выходил. Там никто таких охотников не защищает. «Вообще все охотники — изверги». — сказала Алиса. — И такие, и другие. Нет никакой разницы. — Ты чего злишься? — спросила Юлька. — Я не охотник. — А если ты не охотник, ты хорошая. Значит, и что другие делают, тебе все равно. Если охотники соблюдают правила и не браконьерствуют, то никто им не может запретить это делать. — Ты в самом деле так думаешь? А ты не так? Странные у Юли складывались с этой Алисой отношения. Вроде бы они не ссорились, а все время были готовы поссориться. Какое-то между ними было непонимание. «Я вообще не вижу разницы между тем, чтобы убить животное или убить человека», — сказала Алиса злым голосом.